Музыка древности. Лиственницы сбрасывали в середине июля семена, и они по-своему мелодично, тихонечко, словно деликатно, падая с немалой высоты на ажурные листья клена, пасин и молодого ольшанника, бомбардировали, в том числе и меня, сидевшего на потемневшего от ветров дождя и снега старом пне, среди матерых, высоченных лиственниц. Всматриваясь в их вершине на фоне чистого неба, я услышал, как неожиданно зацокала коготками о кору ближней сосны, ближней сосны рыжая белочка, опускаясь с высоты к земле. Басовито зачелкала незнакомая крупная птица где-то недалеко, и вскоре кукушка подхватила мотив и, солируя, закуковала. А после зазвучал и целый дивный птичий хор на множество ладов и трелей широким диапазоном в 4, а может даже и во все 5 октав. Резко набежавший ветер начал ритмично раскачивать вершины высоких деревьев, срывая маленькие веточки, на которых зеленели небольшие зеленые шишечки, собранными в пучки молодыми нежными иголочками. И они тоже падали, но уже гораздо стремительнее. Их звуки от удара о теплую землю были словно завершающие аккорды вечной музыки сибирского леса. «Сколько же лет этой музыки?» – негромко спросил я себя. «Триста миллионов? Миллиард? А может быть, несколько миллиардов?» Ответ, конечно же. Я как ни старался, как ни старался обслушиваться, не распознал. И только эта дивная музыка самой древности не прерывалась, а наоборот усиливалась все громче и громче, точно так же, как и перед, самой, как и перед самым сотворением Богом первозданного человека. И я все пытался вообразить, найти хоть краешек неповрежденного своего сознания, чтобы представить, как слышалась эта музыка ему, вселенному в этот дивный мир, созданному специально для него Адаму.